Глава вторая. От дождила осенней ненасти. В холодном проясневшем небе давно откружили первые снежинки, и маленький Сережа, подбегая каждое утро к окну, видел теперь одно — санную дорогу, проложенную посреди побелевшей улицы, белые шапки на избах и деревьях, до островерхую часовинку, укутанную снегом до самого крестика на макушке. Приближалось Рождество. Далек уже был тот вечер, когда вернулась Татьяна под кров, когда, повинуясь отцовской воле, оставила она и дом, и сына. Долго не было о ней никаких слухов. Лишь на исходе шестой недели односельчане, приехав из Рязани, привезли от нее родителям поклон и весточку, что живет она в купеческом доме в услужении, до три рубля мятыми засаленными бумажками. День был морозным. Сережу не выпускали из избы. И он истомился, не зная, чем же еще заняться. Уехали за сеном, заложив в сани воронка дядя и дед. В кухне, позвякивая ухватами, что-то рассказывает снохе бабка. В горнице Егоровна, перебирая сверкающими спицами, вяжет для Сережи толстый колючий носок. А вот кот Трофим, с которым он весело играл, таская за веревочку в лапоть, куда-то запропастился. Нет кота под лавками, нет на лежанке, нет и за сундуком. Растерянно остановясь, Сережа подтягивает лямку штанов, заправляет выбившуюся из них рубаху. Весь вид его выражает крайнее недоумение. Удивленно смотрят широко раскрытые голубые глаза, топорщится густые светлые кудри. Он проверяет на всякий случай и божницу, где светится перед иконами огонек лампадки, и ходики с качающимся маятником, и неожиданно замечает длинный мохнатый хвост, свесившийся с печи. «Кис-кис!» — зовет он кота, но Трофим, приоткрыв зеленый глаз, видит, что опасность далека и снова зажмуривается. Высокие ступеньки круто уходят вверх. Сережа карабкается по ним, но тут лесенка начинает скрипеть и покачиваться, напоминая ему, что совсем недавно он свалился отсюда, и какая большая после этого была на голове шишка. Рука невольно трогает ушибленное место, и немного помешков он осторожно спускается на пол. «Ужо погоди, окудник!» — грозит он коту, повторяя бабкины слова. Побродив по избе и не найдя себе занятия, Сережа вдруг вспомнил о жучке, не замерзла ли она. Ведь по двору сегодня ходит злой мороз, но вот беда, стекла, затянуты льдом, и разглядеть ничего нельзя. Улегшись животом на подоконник, Сережа принялся расковыривать лед. Ему пришлось много раз согревать мерзнущий палец во рту, пока он протаял небольшое отверстие. Но сколько не пережимался к нему, то одним глазом, то другим, ничего интересного во дворе, кроме кануры, рассмотреть не мог. Он уже собрался слезть с подоконника, как из этой кануры выскочила и метнулась к воротам «живая жучка». А немного погодя, мимо окна прошагал, кивая головой, воронко с возом сена. Прошли дядя Саша, дядя Петя и дед. «Приехали, баб, приехали!» Прибежав в кухню, теребил он бабкин подол. «Приехали работнички!» Взглянув на двор, обрадовалась она. «Слава тебе, Господи! С молочком наш Сережа будет! Пора ужин собирать!» Бабка вернулась к печи, а внук устроился у кухонного окна и стал с живым интересом наблюдать за делами во дворе. Было очень смешно. Дед раскрывал рот, а из него, как из самовара, выходил пар. Вот они выпрягли и увели в конюшню воронка, потом длинными рогатыми вилами убрали сено. А когда все трое направились домой, он радостно бросился к порогу встречать их. Впустив с собой клубы морозного воздуха, разгоряченные и громогласные, появились они в избе, и в ней сразу стало шумно и весело. Сережа уже вертится около, разглядывает за усы и бороду деда, раскрасневшиеся лица дядьев, ежица, отстекающего с их тулупов холода. Гляньте-ка, по самый нос накрывает его своей шапкой дядя Саша. «Дому-то вроде бы еще один мужик!» Сережа подозрительно смотрит на лохматого деда. «Уж не тот ли этот злой мороз, который ходит по двору? Он хватается за огромные холодные дедовые рукавицы, тащит бабки, которая укладывает их сушить в печурку. Вот и помощник у тебя, Наталья Евтеевна!» Ласково ерошит дед вихрастые волосы внучонка. «Заждался вас», — поясняет бабка, — «на радостях и суматошится». «Держи, Сергуня», — протягивает ему несколько сухих листочков на длинных стебельках дядя Петя. Ускоплечий подросток он держится с маленьким племянником дружески, всегда стараясь чем-нибудь порадовать его. «Да ты нюхай, какие они духовитые!» от листочков исходит тонкий медовый аромат сена. Сережа с удовольствием втягивает его в себя, дает нюхать бабке, снохе, Егоровне. Сноха поставила на стол дымящуюся паром большую чашку гороховой похлебки, а бабка отчерпнула из нее в маленькую для Сережи. Дед Истово и торжественно прочел молитву, сел и, прижимая к груди каравай, нарезал толстые ломти хлеба. «Опять горох!» — недовольно пробурчал дядя Саша. «Ничего!» — успокоила бабка. «Скоро уж Рождество Христово! Разговеетесь!» Еле неторопливо и молча, под строгим взглядом деда, хлебая поочередно деревянными ложками. Сколь сено то осталось, отец, нарушила тишину бабка. Журавки все, на белоборке стажок. Да «Да то хватило бы, вздохнула она. Там скотинка сама себя прокормит. И за что Господь разгневался на нас? Ведь как жили-то, как жили? Сейчас бы и Танюша с Ваней за столом сидели на чужой стороне, не мыкались. Вот завела, стукнул ложкой по столу дед. «Бог дал, бог и взял. По миру не ходим, и ладно. Одни мы такие, что ли? Вон чуть не полсела наших, Константиновских, в Москве да в Питере промышляют. Надел это у всех лаптем мерены, да и то не земля, а глина». Уже смеркалось, и в горнице зажгли керосиновую лампу. После похлебки ели пшенную кашу с конопляным маслом и кисель из клюквы а Сереже налили в кашу молока. Семья кончала ужин, когда в окно постучали, и бабка впустила в избу мальчика в длиннополой шубейки и двух стариков с боташками и холщовыми сумами через плечо. «Мир дому всему, возгласил один из стариков, и все трое стали усердно креститься и кланяться на божницу в переднем углу. «Мир и вам, божьи люди!» — ответил дед. «Проходите, просим нашего хлеба соли отведать». «Шли мы по селу», — продолжил старик. «А Ванюшка вашу часовенку приметил. И подумали мы, что живут здесь люди добрые, Богу угодные, может, в ночлеги не откажут». «Ночуйте», — добродушно согласился дед. «Мы привычные, богомольцы к нам часто захаживают». Бабка помогла им раздеться, провела в горницу, усадила к столу. А не скажешь ли, хозяин, по какому случаю часовенка поставлена? поинтересовался другой старик. Ставил я Николе чудотворцу в благодарение за удачи свои. Да вот, усмехнулся дед, удач то уж нету, а часовня осталась. Бог милостив, не сомневайся, хозяин, вознаградит за жизнь праведную. На перебой обнадежили деда гости. Морщинистые седобородые лица стариков. Особенно их какие-то необычные глаза поразили Сережу. У одного они закрыты, будто их нет вовсе, а у другого большие белые и не шевелятся. Но когда тот повернул голову, мутные белые глаза, отразив в себе свет лампы, покраснели так жутко, что Сережа, скользнув с лавки, со всех ног кинулся в кухню. — Что ты, Сергуня? — стревоженно спросила бабка, уткнувшегося в подол внука. — Да что с тобой? — Там они, глаза! — боязливо прошептал он, все еще цепляясь за ее юбку. — Эх ты, несмышленыш! — обняв его, улыбнулась бабка. — Они же слепенькие, не видят ничего. — Почему? Ты когда глаза закроешь, не видишь? Так и они. Только они никогда свету белого не видят. Их этот мальчик водит. В горницу Серёжа вернулся только с бабкой. Может, молочка вам, ставя перед гостями чашки с кашей, спросила она. Не надо, хозяюшка, мы постуем, — отозвался один из слепцов. А вот Ванюшке нашему дай, пожалей, сиротку. Откуда же он у вас? Пробирались мы одной деревенькой. Архипушка, что с нами хотел, слёк там, болезный, и не поднялся. «Мир нам сиротку и отдал. Мать его померла, одного оставила. А кому в деревне лишний рот нужен? Вот уж год Ванюшка водит нас, кормимся Христовым именем». «А лет-то ему сколь?» — спросила бабка, жалостливо глядя, как степенно ест худенький, серьезный, сам похожий на маленького старичка поводырь. «По весне семь будет». Сережа, приоткрыв от удивления рот, старался теперь разгадать, как же слепые едят, если ничего не видят. Крепко зажмурись, он попытался зачерпнуть ложкой кашу и тут же получил легкий подзатыльник. Открыв глаза, он увидел опрокинутую чашку, струйку молока, стекавшую со стола на пол, и Трофима, который старательно подлизывал молочную лужицу. Насытившись и отогревшись, слепцы рассказали, что идут из Зарайска в Солочинский монастырь к престольному празднику в Рождественском соборе. «Не споете ли нам?» — спросил дед. — Это мы с великим удовольствием. Они уселись на лавке поудобнее, выпрямились, уронив свои высохшие немощные руки на острые коленки, выпиравшие из-под заплатанных штанов. По избе поплыло ладное на два голоса духовное песнопение. Маленький поводырь, сморившись, уже спал. Сережа еще крепится, вслушивается, зевая в протяжные причудливо меняющиеся звуки. Но скоро голоса певцов начинают растекаться по избе, делая воздух тяжелым, липким, склеивающим веки. Полусонного его уносят на лежанку Егоровна. Прильнув щекой к подушке, Сережа благодарно улыбается и, облегченно вздохнув, засыпает.